чего этим бездельникам здесь надо! Ой, не рады будут, что...» «Да хорош! Что ты взъелся?» — одернул товарища лейтенант Брикман. «Это нормальные ребята. К тому же они здесь наверняка за тем же, зачем и мы». «Разве?» — изогнул правую бровь лейтенант Картердей. «Нет, Рональд. Простым мужикам плевать, на кого горбатиться и кому служить». Брикман флегматично пожал плечами и отхлебнул из небольшого кожаного бурдюка, который всегда таскал за пазухой. «Ты слишком благороден, дай чтобы понимать думы простого солдата!» Говоря это, Рональд без особой надежды косился на приятеля. Тот был слишком молод и горяч, чтобы заметить и понять насмешку. Самому же Брикману было уже за сорок. Сорокалетний лейтенант. Печальное зрелище. С этими мыслями, он отхлебнул еще. «А что? Все они привыкли из поколения в поколение кланяться, а согнувшись пополам... Чьи сапоги уже не разглядишь?» — продолжил гнуть свой Картер. Он действительно был молод, горячий и высокороден, и изо всех сил старался показать, что в отличие от других, понимает, что происходит. «Другое дело мы! Все дворя не равны! Какого черта Гасман себе позволяет? Этот чертов шут Адерли!» — Да такие у моих родичей конюшни чистят! — Не горячись, Картер! брикман снова приложился к бурдюку. — Хотя... можешь горячиться. Пока здесь только голуби. Им-то насрать на твою возмутительную крамолу! — Им-то на всё насрать! — согласился дей вытирая с плеча птичий помёт. — А остальным? И на что вообще способен этот выскочка-переросток? «Если мы вместе с Батрайтом возьмем его за жабры, будет ли Гастман мстить?» «А тебе совсем не интересно как поведут себя бойцы?» — тихо спросил Рональд. «Засчет ветеранов я почти уверен, но молодых мы не знаем. У них нет оснований не подчиняться своему сюзерену. А если Адерли окажется хватом, за такие планы вполне могут повесить». «Нет оснований!» «Ну, конечно! Да последнему батраку понятно, что тут дело нечисто!» «Какого хрена капитана отстранили от командования? Да ещё и утаили информацию особой важности!» «Гасман знал, что лайн идут, поэтому и собрал войско под Карденом, поэтому забил дурнфар только своими людьми, поэтому подослал придурка Адерли. И зачем всё это, а?» — Я не знаю наверняка, так же, как и ты, — Брихман задумчиво почесал заросший подбородок. — Но полагаю, что скоро всё прояснится. Если границу Мидуэя пересекли позавчера, то до нас докатятся самое позднее к завтрашнему вечеру. Это если пойдут на нас. А если через Броды, — Картер беспокойно мерил шагами помещение старой голубятни, находящееся на возвышении — И тем не менее, закрытая от основного форта скальным уступом, изящная арочная постройка могла вместить еще сотни голубей и десяток заговорщиков. Но молодому лейтенанту явно было тесно. Хотя нет, зачем тогда светиться, проходя через Мидуэй? — Маневр! Или просто грабежа ради удовольствия для... — меланхолично жестикулируя, предположил подвыпивший Брикман. — Но я в этом сомневаюсь. Адерли здесь не просто так, хотя его самого, его хозяина, могли ввести в заблуждение. — что же в итоге? — Что решим? — Картер вопросительно уставился на старшего товарища. — Ну, раз наверняка ничего не известно, будем действовать по обстоятельствам. То есть там видно будет, как дальше-то.